Странное положение для члена семьи, заметил Самуэллер, выдворяя тетушку в кресло. Эй, помощник Костоправов! Тащи нюхательное! Это последнее замечание относилось к мальчику в сером, который.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 высказать мистеру Бенджамину Эллину несколько утешительных мыслей в таком духе. Пожалуй, в конце концов хорошо, что не случилось чего-нибудь похуже. Чем меньше об этом говорить, тем скорее все уладится. И честное слово, она не уверена, так уж ли это плохо. Что сделано, того не переделаешь, если горю нечем.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 предложил тост за здоровье и благополучие мистера и миссис Уинк, коих он, чуждой всякой зависти, готов поздравить.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 Кто бы не поверил, дослыханное да ли это дело, в голову бы не пришло, что такие вещи случаются, и другие возгласы изумления, невольно врывавшиеся у хозяина, когда он встречал пристальный взгляд Одноглазого.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 «Ну, конечно!» — сказал Одноглазый. «Вы меня не знаете, а я знал двух ваших друзей, которые останавливались в интенсуилском павлении во время выборов». «Ах, вот как!» — воскликнул мистер Пиквик. «Вот-вот!» — подтвердил Одноглазый. «Я рассказал им одну историю о своем приятеле, Томме Смарте. Быть может, они вам говорили об этом?»